Тринадцатое. Сэм. Я долго ворочалась, пытаясь уснуть, и, наконец, сдалась. Папа наверняка сможет узнать, все ли савой в порядке. Полиции станет известно, если с ней что-то случилось, и они не откажут папе в просьбе. Он уже давно не работает в Скотланд-Ярде, но прежних связей хватит, чтобы быстро все разузнать. Я прошла к окну, выходящему во двор перед домом, и стала ждать. «Приехал папа только после полуночи. Я ждала его на верхней ступеньке лестницы. Привет. Сэм, почему ты не спишь? Хотела у тебя кое-что спросить, но тут в руке завибрировал телефон. Я взглянула на экран. Это Ава. Мне дали твой номер, когда предложили стать репетитором. Не волнуйся, я уже дома. Спокойной ночи. В чем дело?» Я покачала головой. «Беспокоилась за одного человека». Но неважно, уже узнала, что все в порядке. Неужели она столько времени добиралась домой? Или просто только сейчас надумала написать? Да уж, отец приобнял меня за плечи. Раз уж ты не спишь, можем выпить в честь праздника. Я виски, а ты горячий шоколад. Что скажешь? Что празднуем? Сегодня все прошло очень хорошо. Идем. Мы прошли на маленькую кухню за его кабинетом. Удивительно, он позвал праздновать, а не велел спать, хотя завтра в школу. Может, знает, что занятий не будет? Это как-то связано с моей школой или тем, что происходило в округе? Да, авария на электросетях всего лишь прикрытие. Планировались атаки по всему району, и мы их остановили. Возле моей школы? «Меня охватил ужас. Я хожу туда с одиннадцати лет. Мне часто бывало скучно и тесно в заточении среди заборов, в ворот и охраны. Но все же я всегда чувствовала себя там в безопасности. Я следил за ситуацией, все было под контролем. Иначе бы я прилетел на вертолете, чтобы тебя забрать, поверь мне». Он налил себе виски. Засвистел чайник, и папа налил воду в чашку и размешал растворимый горячий шоколад. Давненько я не приходила сюда за чашкой шоколада. Наверное, уже просрочен. Держи, говорит папа. И далеко от школы все случилось. Близко. И что там планируют завтра? Весь район обыскивают и проверяют. Завтра школа закрыта. Я звякнула чашкой об бокал. Ура! Точно! Он кивает. «Не привыкай». «Кто за этим стоит? Что они собирались сделать?» «Все равно пресса скоро узнает, так что можно говорить, но до завтра никому не рассказывай. Вообще-то после полуночи я обычно устраиваю пресс-конференцию для журналистов, но сегодня так и быть отменю. Смотри мне. Слышала о А-2. Анархия для всех абсолютно. А-2?» «Вчера, проезжая на машине, видела такие надписи, но раньше они мне не попадались». «Одна из радикальных группировок, которые стремятся к беспорядку и разрушению. Они устроили диверсию на электросетях, чтобы обойти уязвимую систему безопасности и напасть на дома и офисы. Цели выбирались как будто случайно, но мы узнали об их планах, выследили их и окружили». Оглушительный успех при совместных усилиях полиции и сил правопорядка. Он звякнул бокалом о мою чашку. Но меня начинает знобить, и я безуспешно пытаюсь согреться горячим шоколадом. Нападение планировали возле школы. Зачем они это делают? Но едва вопрос прозвучал, я вспомнила мимоходом прослушанные разговоры, полустертые граффити и женщину, которая вымаливала у нас помощь, чтобы накормить ребенка, Анархисты не признают власти, которая не считается с человеческой жизнью. В этом все дело, да? Они хотят разрушить устоявшийся порядок, сломать его. Здравомыслящий человек не в силах понять причину таких поступков, объясняет папа. Но не волнуйся, мы их остановили. Теперь выявляем остальные связи. Больше они не доставят неприятностей. Он сказал «одна из группировок». «Не станет одной, так появятся другие. Не делай такое серьезное лицо и отправляйся уже спать. Хоть школа и закрыта, думаю, без дела ты не останешься. Что с репетитором? Все хорошо. В смысле, она нормальная. Попроси ее заглянуть завтра». Я торопливо, почти бегом поднимаюсь по лестнице, будто пытаюсь сбежать от мыслей. Они во множестве теснятся в голове, но я гоню их прочь. «Жаль, что завтра даже отвлечься нечем, занятия отменили. Не хочется проводить весь день в одиночестве, но и привычные занятия не привлекают. Если загляну к Шарлиз, придется выслушивать бесконечную болтовню о приготовлениях к празднику или высказывать подробное мнение о всех возможных сочетаниях нарядов с обувью. Она не принимает простого «не нравится», ей обязательно нужно знать точно почему», И хотя такое уже бывало не раз, сейчас мне это кажется неважным. Папа попросил пригласить Аву, и меня приводит в ужас мысль, что день без школы испортится дополнительными занятиями, но лишь отчасти. У папы и его секретарей наверняка есть номер, чтобы позвонить Аве, но сейчас у них и без того полно забот. Если не напомнить, он так и забудет об этом». Я закрываюсь в спальне и достаю из стола незаконченный рисунок. Почти готово, но все же чего-то не хватает, что-то не так. У меня есть сообщение от Авы, есть ее номер. Не слишком ли поздно для ответа? Чтобы не передумать, я набрала. Здорово, что ты в порядке, я волновалась. Узнала, что школа завтра закрыта, придешь ко мне? Я не ожидала ответа, все-таки час ночи. Но он пришел, когда я чистила зубы. С удовольствием. Я забралась в кровать и укрылась. Ночник горит, но слабый свет едва разгоняет тени. Сегодня они подобрались слишком близко. Страх возвращается. Я встаю и зажигаю настольную лампу. Теснее заворачиваюсь в одеяло. С каждого бока по подушке, чтобы получилось гнездо. Спиной на плюшевого льва. Пусть охраняет. Но и этого мало. Я отчаянно борюсь со сном. Но стоит закрыть глаза, и свет исчезает. Темно, ничего не видно. Я стараюсь пошире распахнуть глаза, но все равно не могу ничего разглядеть. Вдруг ко мне подкралось какое-нибудь чудовище, а я об этом даже не знаю. Я плачу, мне страшно. Такого ужаса я никогда не испытывала, никто не приходит. Я буду вести себя хорошо, обещаю. «Отведите меня домой, пожалуйста». Глаза напряженно вглядываются в темноту и начинают различать пятна, которые то появляются, то исчезают. Я безуспешно пытаюсь их поймать. Сердце бьется часто и громко. Я хочу домой.